Глава шестая. Шампанское для тех, кто рискует. Деньги – странная субстанция, потому что невозможно предугадать их ход в людской жизни. Вот все остальное можно, а это никак. Круговорот воды в природе давно расписан по часам и минутам. Все знают, что капля воды при разном стечении обстоятельств будет бродить и по тихоокеанскому шельфу, и летать по небу в виде облачной взвеси, и изливаться на Европу с потопами. И, наконец, вернется в Саратов с утренней росой. И это никого не удивляет, потому что наука – штука понятная. Пусть даже частности и вызывают некоторую оторопь. С наукой жить легче. Всегда точно знаешь, надо ли брать зонт. Также хорошо изучены причины и принципы миграции животных. Всяких там перелетных птиц, нерестящихся рыб и шастающих туда-сюда дельфинов. В корне всей этой суеты лежит тяга к лучшей жизни к более теплой и сытой зиме, а также, наверное, скука и жажда приключений. А кто сказал, что такие чувства доступны только людям? Конечно, ученые утверждают, что зверей гонит вперед исключительно инстинкт, но вдруг у них стремление к авантюре уже перешло на уровень инстинкта. Мы, кстати, уже тоже на пути к этому, потому что любого полноценного человека как минимум раз в год тянет перелететь в отпуск на теплые пляжи. Чем не инстинкт? Но ни одному ученому еще не удалось открыть закон, по которому деньги перелетают от одного человека к другому. То есть менеджмент, маркетинг, анализ рынка ценных бумаг и банковская практика позволяют найти причины всяких там банкротств и темпов экономического роста. Но вот причины, по которым у отдельно взятого определенного человека вчера еще денег не хватало даже на велосипед, а сегодня он заказывает суши в японском ресторане на Тверской, почему это происходит, неизвестны. Как младший научный сотрудник становится олигархом? Можно ли научными методами вычислить среди тысяч младших научных сотрудников процент будущих олигархов? Можно ли по какой-то классификации выявить конкретного будущего миллионера? А как узнать, кому достанется главный приз лотереи? Кто с точки зрения психоэмоционального состояния с большей вероятностью приманит к себе денежную удачу? Нет, такого рода миграцию денежных знаков никто еще не вычислил. Поэтому я не успела прийти в себя, когда на меня вдруг обвалились деньги. Вернее, не совсем уж прямо деньги но все-таки нечто большее, чем я обычно привыкла получать за все годы моей разбитной финансово-нестабильной жизни. Началось все с того, как через неделю после триумфального схода русских телевизионщиков на африканскую землю мне сунули в зубы контракт, ведущий передачи «Дикие поиски диких денег». По нему выходило, что одной этой зарплаты мне хватит на небольшой автомобиль отечественного производства. Может, только немножко БУ, но ведь это не совсем важно. Оказалось, что мне собирались платить около четырех тысяч долларов за каждый месяц, проведенный вне Родины, и две тысячи за месяцы, которые я буду пребывать в ее пределах. «Что-то на Родину мне не хочется», — сказала я с удорожным движением руки, спеша подписать все листы контракта сразу. «Если бы ты знала, как мне не хочется» вздохнул Гоша, которому, как режиссеру-постановщику, наверняка пообещали заплатить еще больше. «Давай тогда подумаем, чтобы наша передача жила вечно!» С энтузиазмом предложила я. «Ты видела, что за каждый рискованный дубль тебе будут доплачивать?» Коварно спросил Славик. Я отрицательно помотала головой, потому что мое желание читать контракт окончилось. Как только я увидела пункт, заработная плата. «Почему ты не показал мне контракт в Москве? Я выехала сюда с гораздо большим желанием». Обиженно надула я губы. «Ты в Москве. Бредила!» Аккуратно напомнил он. «Вдруг на фоне моральной травмы ты бы его не подписала?» «Так... И что мне полагается за риск?» Заинтересовалась я, листая договор. «Бонус!» Скромно улыбнулся Славик, в размере половины месячной зарплаты. «Что?» – ахнула я. Теперь мне стало понятно, почему все наши так рвались в эту поездку. Я встрепенулась. «Покажите мне, где тут ближайший крокодил?» «Не спеши! Тебе будут платить только за снятый эпизод. Не спеши быть бесплатно сожранной!» – усмехнулся Славик. Однако цели своей он, безусловно, добился, потому что на следующей неделе мы приступили к съемкам первого пилотного выпуска программы. А я с замиранием сердца стояла на краю бездонной пропасти в том самом пресловутом ковбойском костюме со шляпой и вещала в эфир. Итак, мы начинаем «Дикие поиски диких денег». Я Наташа Тапкина. Буду вести вас в дикие дебри разных стран. И первый дикий шаг мы делаем по огнедышащей земле Африки. «Натка, дай перцу!» Согласно сценарию, крикнул из-за камеры Гошка. «Вам надо перцу? Тогда извольте!» Крикнула я. «Мы познакомимся с первым героем, жаждущим совершать глупости ради денег прямо сейчас, в воздухе. Интересно». «Будет ли он настолько жаждать узнать меня поближе, чтобы повторить вот это?» «Что это?» – изобразил растерянность наш случайный каскадер Олежка, красивый худощавый парень, по внешности которого никогда бы нельзя было даже близко предположить, на что он способен. «А вот!» – я хлопнула в ладоши и сделала шаг к пропасти. Тут на меня напал ступор. И хоть моя нога была надежно привязана к какой-то специальной штуковине, которая должна была удержать меня от падения, я струсила. — Наташка, две тысячи баксов! Прямо сегодня! — проорал из-за камеры Славик. Я вдохнула поглубже и сиганула. — А-а-а! орала я, глядя, как моя шляпа, сорвавшись с головы, полетела на дно обрыва. Я никогда еще не прыгала с парашютом или с чем-то в этом роде, поэтому у меня сперло дыхание, а сердце чуть не выскочило из груди от страха. Я вдруг почувствовала, что слишком многое не успела сказать Борису перед смертью. Однако еще через миг моя нога ощутимо болезненно дернулась, прорезиненный шланг растянулся, дав мне еще немного полетать, а потом принялся качать меня то вверх, то вниз, как детскую игрушку такой искрящийся мячик на резинке. «Как ты?» – орал сверху Гошка. Камера, не останавливаясь ни на мгновение, фиксировала мое безумство, а меня охватывал восторг. Я поняла, что летать – это только первую секунду страшно, а потом... «Прекрасно! Очень жду, когда смогу побеседовать с нашим смельчаком!» – ответила я по тексту, И через несколько мгновений Олежка висел вниз головой в десятки метров от меня. Так мы и висели с сосисками посреди африканских красот. Солнце искрило. Восторг заполнял меня до самого края. «Я Олег», — выдавил из себя Олежек. «А я? Тапкина Наташа. Ну как, готовы к диким глупостям?» «Ради диких денег? Конечно!» — кивнул каскадер. Тогда давайте сделаем это побыстрее, потому что у меня голова кружится. Усмехнулась я. Итак, что вас ждет? Для начала меня отсюда вынут, а вам придется выбираться самому. Приятно? Очень, изобразил недовольство Олег. Я кровожадно улыбнулась. А потом вас ждет путешествие по Дикой Африке. Ваша первая несгораемая сумма располагается в саванне. «Стоп! Снято!» – крикнул Славик. «Можно не переделывать! Надка! Молодца!» «Ура!» – крикнула я, когда меня извлекли из пропасти. «Какая красота! Если надо, я и еще прыгну!» «Вот видишь?» – радостно и немного устало спросил Славик. «Что?» «А то, что ты действительно псих!» «Вместо того, чтобы жалобно скулить и просить увольнения, Ты хочешь снова прыгать значит я могу выбрасывать тебя с вертолета, запихивать в аквариум с акулами и творить все что захочу довольно потирая руки заявил он акулы растерялась я все будет организовано. Совершенно безопасно! хором продекламировали славе гошка и олежек, успевший уже отснять кадры тяжелого подъема из пропасти. Я верю, усмехнулась я. Знали бы мои родители, какую сумасшедшую дочь они произвели на свет. И все-таки самые сумасбродные трюки, типа попытки оседлать зебру или пробежать босиком по углям, выполняли герои программы. А я стояла рядом и злорадно комментировала происходящее. «Горячо?» спрашивала я. «Не очень», вымучивал улыбку Стасик. Я понятия не имела, как можно совершенно безопасно организовать беготню по углям или поедание саранчи. Поэтому искренне радовалась, что сия участь меня лично минует. А уж бесплатное путешествие по Африке, где мне демонстрировали всякие чудеса, показывали зверей, давали насмотреться и наслушаться птиц, делало мою невероятную работу поистине великолепной. Передача, задуманная Славиком, сочетала в себе экстремальный трэш, обзор туристических красот страны, в которой мы находились, а также и зоопередача, где демонстрируются повадки и дикая жизнь животных. «Интересно получается!» – довольно восклицал Славик. А Лера смотрела на него как на Бога. Звукооператор молча стискивал зубы и ревновал. Но это он совершенно напрасно, потому что гении – они для всех. И ни для кого. Славик по-прежнему был ближе всего к бутылке. Через три недели мы откатали общую технологию, немного сработались друг с другом и наметили примерную схему следующей передачи. «Ну что, Австралия?» «Why not?» – деланно равнодушным голосом спросил Гошка. И через пару дней мы тем же составом высадились на родине кенгуру. В изначальном сценарии... Я должна была весело и бодренько переплыть какую-то небольшую речку, в которой водились всякие там дикие твари, чуть ли не вплоть до пираний и аллигаторов. «И как ты собираешься это организовать?» «Совершенно безопасно», — волновалась я, потому что в моем воображении возникали картины, где мне откусывают руку или ногу, или ухо. А Славик при этом утешает меня, что все было организовано правильно просто что-то не сложилось. «Мы поставим коридор из стальной сетки и запустим только парочку каких-нибудь крокодильчиков, чтобы они проплыли с тобой в кадре. Если они приблизятся к тебе, по ним выстрелят бронебойной дозой мгновенного снотворного», любезно разъяснил мне свой план начальник службы безопасности. Я вздохнула. «По-моему, все здесь решили...» что на мне можно сильно не экономить. «Это будут маленькие крокодильчики, а мы потом покажем, что с тобой под водой куча нечисти плавает», обиделся на мое выражение лица Славик. Он искренне верил, что в этом нет ничего трудного. Понятное дело, раз не ему, а мне плыть по этой кишащей всякой нечистью речке. На самом деле, когда я в первый раз говорила, что все великолепно, Я имела в виду именно всяческие полеты. Это да. Надевайте на меня парашют, запихивайте в космический корабль, все что угодно, но плавать с крокодилами или барахтаться в грязи – это я не очень люблю. Космический полет мы не тянем по бюджету, задумчиво прокомментировал мои причитания Гошка. А про грязь интересно придумано. «Надо только прикинуть, где есть природная грязь или слизь». «Фу!» – скривилась я и подумала, что купание в теплой, экологически чистой речке совсем не так плохо. Однако это все же оказалось достаточно отвратительным, как бы меня ни пытались настроить на позитивный лад. «Мотор!» – раздалась команда режиссера. И я в купальнике, с перекошенным от страха лицом, принялась пробираться по заросшему травой берегу к мутной зеленоватой воде. «Итак, с вами снова несчастная Наташа Тапкина, жертва шоу-бизнеса!» — ляпнула я в надежде, что за отсебятину меня остановят и заставят переснять дубль. Однако ни одна сволочь не дернулась. «Как дела?» С интересом ученого, наблюдающего кончину букашки, спросил Гошка за кадром. «Как сажа бела?» – возмутилась я, потому что моя нога провалилась в тину. «Это правда так отвратительно, как кажется с берега?» – уточнил он. «Гораздо хуже!» – охнула я и остановилась. «Уважаемые зрители, на что только не пойдешь, чтобы заинтересовать вас красотами природы!» «Сейчас я влезу в эту дикую речку, чтобы только несчастный герой программы поперся за мной гонимой жаждой денег». «Плыви!» – скомандовал Гошка. Он был по сценарию вечно подзуживающим голосом из-за объектива. Его наглого лица никто не видел. «Ох, Господи, сохрани!» Я перекрестилась и нырнула подальше, чтобы только избавиться от гадкой Тины. «Честно говоря,» Я совсем забыла о паре крокодильчиков. Но когда доплыла до середины и обернулась, чтобы помахать в камеру, узрела чьи-то торчащие из воды глаза и зубастые пасти, стремительно приближающиеся ко мне. «Это что?» – совершенно искренне заорала я. «Крокодил, плыви быстрее!» – не менее искренне, на мой взгляд, заорал Гошка. Я забила руками по воде, нервно оглядываясь на аллигаторов. «Неужели это я удираю от крокодила?» «Мама! Нет!» – орала я. А по берегу и орущие телевизионщики совсем не демонстрировали спокойствие людей, уверенных в пресловутой безопасности. «Стреляю!» – заорал безопасник. «Отплыви!» «Куда? Быстрей! Куда хочешь!» исчерпывающе прокомментировал он. Я истерично дернулась куда-то в бок а в воздухе прогремел гром. Крокодил уже практически поравнялся со мной и придирчиво взглядом гурмана оценивал меня. Но тут прогремел выстрел, за ним еще один, и крокодил отвлекся от добычи, то бишь меня. Я как могла быстро доплыла до другого берега. Что интересно, Тина нисколько не показалась мне отвратительной. Я с истинным удовольствием прошлёпала по ней на твёрдое место. «Твою мать! Он мог меня сожрать!» – разоралась я. «Не мог!» – уверенно ответил мне безопасник, показав на спящего на воде зверюгу. Меня била дрожь. «Ну что, давай записывать текст!» – радостно высадился из лодки Славик. «Чумовые получились кадры!» «Если ты немедленно не прекратишь скалиться, я уволюсь», – пригрозила я. «Двойной тариф. Это и правда было круто. Есть кадр, где вы с крокодилом чуть ли не целуетесь. Супер!» «Да что ты!» – все еще злясь прокомментировала я. Но дополнительные восемь штук меня резко смягчили. Я даже начала испытывать жалость к крокодилу, ведь как ни крути, ему пришлось хуже, чем мне. «Подумаешь, проплыла небольшую речку?» «Дорогие зрители, будьте уверены, что раз уж мне пришлось чуть ли не в рукопашную сражаться с крокодилом, то нашим героям в этой серии погони за дикими деньгами придется очень тяжело», торжественно пообещала я в камеру. «Как это было?» – спросил меня из-за кадра Гошка. Я фыркнула. «Хуже только объясняться с мужчиной». «Ты о чем?» – рассмеялся он. «Да так. Мне кажется, что с отдельными мужчинами договориться сложнее, чем с этим представителем живой природы. Но вернемся к красотам Австралии. Посмотрим, смогут ли усугубить мои подвиги участники программы «Дикие поиски диких денег». Сегодня у нас их уже двое. Двое сумасшедших, готовы вступить в схватку с дикой природой, чтобы потом... Всю жизнь не работать. Это еще почему, поддел меня Гошка. Потому что наших денег хватит на самую роскошную жизнь. Вперед! Снято тоном кота, обожравшегося сметаны, сообщил Славик. Оставьте весь текст. И про мужиков удивился оператор. Да, при монтаже решим, но, по-моему, прекрасно вписалась. Все, Наташка, перерыв. «И по коням. «Сегодня я не вынесу ни одного трюка!» Уперлась я. «На коня я не сяду!» «Ты чё?» – растерялся он. «Я ж фигурально выражаюсь!» «А ты при мне не выражайся! Кто знает, что тебе в голову стрельнёт?» Усмехнулась я и побежала мучить каскадёров. «А что? Не мне же одной страдать!» Так вот я и работала. Практически по специальности. Хотя нет, этому меня в историко-архивном точно не учили. А вообще все было неплохо. На мой счет, который мне открыла бухгалтерия телекомпании, капали приличные, это еще скромно выражаясь, деньги. Я колесила по Австралии, а впереди меня ждала Гридландия с ее экстремальными холодами и теплым плюшевым населением в виде медведей. Потом... Возможно, Гавайи, Мексика и еще бог знает что, в зависимости от рейтинга. Кстати, о нем. С момента, как наша передачка вышла на российские голубые экраны, наш рейтинг неуклонно рос. Нам уже выделили в сетке вещания вечернее время, в выходные, так что уже одно это много чего означало. Единственные, кто ни за какие коврижки не хотели разделить наш успех, были мои родители. «Наташа, немедленно возвращайся домой!» разоралась на меня мама однажды. «Что случилось?» испуганно переспросила я, потому что за те месяцы, что шли съемки, она уже успела свыкнуться с тем, что я далеко, что дело мое дикое и что изменить это нельзя, потому что контракт. «Я видела передачу!» захлебывалась мама. «Это безумие! Тот аллигатор мог тебя покусать!» «Ты больше не будешь так рисковать с собой!» «Это совершенно безопасно!» – заявила я, попытавшись вложить в голос побольше уверенности. «Ничего подобного!» – категорически орала она. «У меня всего одна дочь! Я хочу дожить до внуков!» «Это вряд ли!» – не задумываясь, ляпнула я. И прикусила было язык, до да поздно. «Что ты говоришь, деточка? Ты что, не хочешь детей?» «Почему?» – уже более тихим голосом спросила она. «Я-то?» – заюлила я. «Конечно, хочу. Только вот не выйдет». «Почему?» – удивилась мама. «Ты что, больна?» «Типун тебе на язык!» – испугалась я. «Как же ей объяснить, чтобы она поняла? В конце концов, она моя мать и имела право знать все. Просто тот, от кого я хотела бы родить, не желает меня знать. кто «Неважно», – поспешила закончить я разговор. «Но оказалось, маме известно гораздо больше, чем мне». «Борис?» – спросила она. «Это из-за него ты улетела на край света?» «Ну, в общем, да», – кивнула я, и мы с мамой расплакались. «Это было невероятно. Нас разделяли тысячи километров, а мы были ближе, как никогда раньше». Я рассказала ей обо всем, включая и позорный случай с моим несвоевременным посещением ванной. А мама рассказала, как переживала, когда поняла, что я не хочу замуж за Петечку. «Я думала, что ты его любишь», — объяснялась она. «Я люблю Бориса», — шмыгала я носом. «Мне было дико жалко себя». «Что мне с этим делать?» «Время все лечит». Уверенно сказала мама. «Дай бог!» – кивнула я, хотя сама лично была не уверена в этом. Дни потекли своим чередом, сменяя картины, наполняя всех нас ежедневной порцией смеха, страха, риска и удовлетворения от сделанной работы. Мы ругались, порой даже чуть ли не дрались. Я отказывалась выполнять те безумные штучки, которые приходили в голову творческой части коллектива прямо по ходу процесса но меня каждый раз уговаривали, заставляли или шантажировали. Мы вместе пили, ели, пьянствовали и обсуждали личную жизнь тех, у кого она была. В целом, это была прекрасная жизнь, полная интересных событий и дел. Поэтому я действительно была счастлива тем, что имею. Думала, что счастлива. Пока однажды в моем гостиничном номере не раздался телефонный звонок. И когда я услышала голос, вернее, в тот момент, когда я поняла, кому принадлежит этот спокойный, уверенный голос, я поняла, что до этого я только маялась, и не больше. А вот теперь я по-настоящему счастлива. «Нюта? Борис?» – не веря своим ушам, переспросила я. «Да», – выдохнул он, – «вот звоню». «Я слышу». Кивнула я. Я совершенно не представляла, зачем он звонит и о чем мы будем говорить. Возможно, он звонил просто, чтобы сказать что-то по делу. Хотя между нами не было никаких дел, поэтому я поспешила сказать именно то, что думала. «Я люблю тебя. Надеюсь, ты не бросишь после этого трубку?» «Не брошу. Может, это несколько запоздало, но я хочу спросить». «Что это всё-таки был за мужик? И почему ты у него мылась в ванной?» Смущаясь, спросил Борис. «Я замерла. Помнишь, ты сказал, что доверие – это самое главное для любви?» «Да», – тихо прошептал он. «Тогда ты должен мне доверять. Я скажу тебе всё, как есть. Мы познакомились в трамвае, когда я не знала, куда пойти. Мама предала меня». Я отменила свадьбу. Света тоже отличилась. Я не могла поехать домой, потому что ужасно не хотела объясняться с Петечкой. А Алексей предложил оплатить половину его съемной квартиры и перекантоваться там, пока я не решу, что делать дальше. Я мылась у него в ванной весь месяц до этого. Между нами ничего не было. Нет. Но почему, почему ты в принципе поперлась к нему? «Я ждал, пока у тебя в комнате загорится свет, а ты вдруг обратно выходишь и едешь к какому-то мужику. Ведь мы помирились. Какой тебе смысл был убегать из дома, тем более, что я на завтра тебя должен был встречать?» всё так», — согласилась я, улыбнувшись. «Интересно, а что ты тогда подумал?» что ты от меня прячешь еще одну любовную связь, которую умудрилась закрутить после Петечки, и что ты нисколько меня не любишь, раз не разорвала эту связь после нашего примирения. Все ясно. Почему же мы совершенно не можем понять друг друга? Я ведь тоже не твоя бывшая жена и не стану предавать тебя с твоим другом или с кем-то еще. Я люблю тебя. «Ты, насколько мне подсказывает сердце, любишь меня!» «Но мы так и не можем договориться!» В тот день я подошла к двери и обнаружила, что ключи от дома в другой сумке, а мамы с папой дома не оказалось. Они уехали в Самару. «Ты не попала домой?» – ахнул Борис. «Ну да!» – порадовалась я его растерянности. «Лучше поздно, чем никогда!» И я поехала за ключами к Алексею. А он сказал, что после двенадцати ехать опасно. И что я прекрасно могу доехать до дому в семь утра. Я бы все тебе рассказала при случае. Уверена, усмехнулся Борис. Я же говорю, при случае. Какой же я дурак. Кто спорит, усмехнулась я. И я не лучше. Оба показали себя во всей красе. Я не могу без тебя. Уже полгода, как я с ума схожу. А уж эти твои передачи, где ты норовишь свести счеты с жизнью... Нет, ты точно ненормальная. Когда я тебя увижу? А вот с этим сложнее, — прикусила я губу. Потому что сейчас нас объединили только лишь телефонные линии, а в планах съемок не было запланировано перерыва на том, чтобы повидать вновь обретенного любимого мужчину.